Пятый. Так как же бы ты заплатил за лечение? Продолжал я допрашивать деда. У тебя же нет ни копейки. Дед смотрел на меня долгим и хитрым взглядом. Да, ты прав, говорил он решительно. Ты прав, тебе еще рано жениться. Ты еще говоришь такие глупости, что я вижу. Да, тебе таки рано жениться. Ну да ладно, ближе бы к делу. О, посмотрите на этого делового человека. Он спрашивает, где бы я взял пять рублей. Он думает, я всегда был таким, как сейчас. Я родился где-нибудь под забором. Так его научили в школе. И так он и думает, что я родился где-нибудь под грязным забором, а не в порядочной и уважаемой семье. Он думает, что я был босой и голодный, и меня угнетали капиталисты. Так ты думаешь, а? А теперь и в советской власть дала мне эти хоромы, и эти наряды, и всю эту счастливую жизнь, чтобы твои комиссары имели такую же. Так вот, чтоб ты знал раз и навсегда, что твой дедушка был состоятельным человеком, не богатым, нет, но хорошему врачу я мог хорошо заплатить, и у меня бы еще кое-что осталось, и эти деньги... Я зарабатывал вот этими руками и вот этой головой. Он показывал, какими руками и какой головой. Я был экспедитором на сахарном заводе, и ко мне приезжали со всей губернии из соседних тоже. И никто не сказал про Зильбера плохого слова. Ни русские, ни евреи, ни украинцы и ни поляки. И даже немцы у нас были. И немцы... Тоже относились ко мне хорошо. Может быть, это были другие немцы? Не такие, что убили твою бабушку и твоего папу? Он начинал трястись и всхлипывать. Я не знал, что от меня требуется, и выжидал, глядя в пол. Он сам останавливался, подсыхал немного и продолжал. У меня тоже был дом, и были лошади. Не такие замечательные, как у Красовского, но на них тоже можно было ездить. И была мебель и куп что из золота. Но твои бандиты, гори они огнем, отняли все, что у меня было, а мне они дали эти хоромы. Спасибо твоей маме, у меня бы не было бы этого, и дали мне бесплатную поликлинику, чтобы глупая девка бесплатно писала мне свои бумажки.